Юноша видел, как он, в виде статуэтки, начал молодеть, затем стал подростком, потом ребёнком, потом плодом, затем превратился в сгусток крови. Информация: бронзовое гене ядро, бронзовая настоящая кровь. Хансен не знал, что сказать. Похоже, у него даже не было ни одной мысли. Парня одолевали странные чувства после того, как он увидел, как его копия менее чем за минуту так изменилась.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 И вскоре увидел выход из сада, однако это был не тот путь, по которому он пришёл сюда. А он пошёл дальше и вскоре оказался перед дворцом. Входные двери были открыты, и Хансень увидел внутри бронзовый гроб. На нём были видны странные символы и непонятный текст, а наверху находилось странное существо. Похоже, что существо спало, а его шерсть напоминала нежный огонь.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 «Но если я узнаю, что этот Хан Сень – червеобразная змея, которая планирует навредить мистеру Ли, то я сам его убью». Хан Сень ответил, «Я могу причинить боль только в том случае, если ты первый сделаешь что-то такое, что причинит боль мне». Хм, смелое заявление. Но Сюй Янь Мэн не верил юноше, несмотря на мнения остальных. Хан Сень открыл для них стену и попросил за это гена плоды».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 Аван Джао ощущал, как из его тела вытекает подобно крови его сила. Джонс Ансяо призвал генное ядро, которое было мечом, и попытался им разбить гроб, но как только его лезвие коснулось поверхности, то оружие начало терять всю свою мощь. С остальными генными ядрами, которые призвали люди, произошло то же самое. Когда из них была высасана вся сила, эти генные ядра прилипли к крышке гроба.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 То, что парень не пострадал, стало для Сюй Яньмэна доказательством, что он был не таким, как казался. Услышав этот вопрос, все повернулись и уставились на Хан Сэня, который действительно не пострадал. Чёрт, я знал, что с ним что-то не так. Джун Сансяо был в ярости. Он решил, что Хан Сэнь их предал, поэтому призвал своё генное ядро, чтобы на него напасть.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 Ейму очень не хотелось оказаться в их окружении, если они решат на него напасть. Я знал, что нам нужно было его убить, когда у нас имелся шанс, злобно заявил Сюй Яньмэн. Твоё тело, неожиданно вскрикнул старик Цюй. После этого они стали переглядываться. Все присутствующие начали стареть с невероятной скоростью. Волосы Сюй Яньмэна начали седеть, на лице стали появляться морщины.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 Но мы не можем изменяться. Твоя кровь слишком грязная, поэтому ты не можешь делать то, что делают остальные. Кто ты? К какому поколению ты принадлежишь? Ты же знаешь, что у меня фамилия Хан, ответил Хан Сень. Но среди 13 нет никого с такой фамилией. Похоже, что мистеру Ли стало любопытно. Был. Моего прадеда звали Хан Зинджи, сказал Хан Сень. Это невозможно.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 Охан Сенья бешено застучало сердце, и он спросил: "Создатель кровавого легиона был из святилища, затем он перешёл в альянс как Асура?" Мистер Ли покачал головой и ответил: "Ты прав, но наполовину. Асура? Он был не кем. Он был мелким, удачливым мужиком, который смог убить раненого бога. Наш создатель был тем, кто смог пройти сквозь вакуум и перейти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 Однако Хан Цзинь-Джи обманул весь Кровавый Легион и забрал себе карту. Ранее Хан Сень считал, что его предок честно получил карту, поэтому просил дядю Жука помочь отыскать реликвию и помочь в открытии Двери Жизни. Но юноше начало казаться, что в этом рассказе что-то не так. Он снова обратился к мистеру Ли. Хан Цзинь-Джи присоединился к Кровавому Легиону до открытия святилищ или после. Он сказал, что в этом рассказе что-то не так.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 Действительно, когда-то принадлежало лидеру, только его дети могут получить сюда доступ. Даже если придёт бог, у которого не будет никакой связи, то он не сможет оказаться здесь. Какое-то время Хан Сэйн думал над услышанным, но вскоре у него появились ещё вопросы. Почему наследники Ассуры не могут находиться в святилищах, и почему тот бог, который был ранен, позволил Ассуре себя убить в третьем святилище бога?